Глава 8. Песнь льда и пепла. Миниатюрный факел потухает, от пламени остаётся слабый дым белого цвета. Смертельная дуэль началась. Милиан и Жерар одновременно вскидывают руки и начинают рисовать один и тот же круг. Их заклинания идентичны, и тому есть объяснение, но об этом позже. Болтана переживает Мэрса примерно на десятую долю секунды, но с учётом оберегов это не имеет решающего значения. Две мощные струи пламени летят навстречу друг другу, а затем, словно идущие по параллельным путям скоростные поезда, расходятся и попадают в свои цели. Пламя не вредит дуэлянтам, так как полностью поглощается оберегами. Единственное, что долетает до них, это потоки горячего воздуха. Розовая шевелюра и усы лорда колышутся с завидной частотой и амплитудой. Оба участника начинают потеть. Диана, Мелисса, Марк, да и остальные слуги, включая Грага, переживают не на шутку за своего господина. И я единственный по эту сторону баррикад, кто болеет за его поражение. У меня уже есть конкретный план, который пойдёт по бороде, если Миллиан победит. Тогда придётся активно напрашиваться в помощники к Дункану, ибо не ясно, когда же Милиса придёт к власти в Рейвенхолле. Как и говорил Грег, силы дуэлянтов равны, но с Жераром что-то не так. Его синяя вена становится всё ярче, поднимаясь с по шеи и наползая на лицо. Недонкан не мог этого не заметить, но почему-то промолчал. Он не знает, что это за симптом? Да, конечно же знает. Возможно, это не противоречит правилам дуэли. Так что же происходит с Жераром? Он пошёл в абанк, выпив зелье маны. Теперь, если он победит, то будет вынужден каждый день принимать это зелье, и даже в таком случае толстяк проживёт не более пары месяцев, при лучшем раскладе пару лет, если прибегнет к тёмной алхимии и постоянному лечению. Насколько мне известны правила дуэлей, то во время их проведения запрещается использовать какие-либо магические предметы, кроме оберегов. Скорее всего, Дункан промолчал, так как Жерар выпил зелье до дуэли. Хотя я на своей памяти не припомню, чтобы хоть кто-то решался на этот опрометчивый шаг. Толстяк хочет выиграть любой ценой. «Господин Дункан!» — кричит Грэг. «Налицо использование зелья маны! Отмените дуэль!» «Это не противоречит правилам!» — подтверждает мою теорию Дункан. «Дуэль будет продолжена!» Вот ведь урод, сквозь зубы шепчет Грег, жульничает ублюдок. Его реакцию можно понять, ведь Жерар нарушил баланс сил и приблизил свою победу. Разное количество зелья даёт различный буст маны. Чаще всего применяют пятёрку или десятку. Последняя увеличивает запас в два раза, а первая в половину. Однако ходят слухи, что для адекватного противодействия Серафимам боевые алхимики могли выпивать и полтинники, и даже сотки. Если ты временно повысишь свою силу в 10 раз, то жить будешь от силы несколько часов. Вот смотрю я на Жорара и понимаю, что он принял далеко не десятку, ведь его белки глаз уже посинели, а прошло всего от силы полторы минуты. Я бы поставил на тридцатку. И при условии, что у него есть ещё два маленьких сына, то он, судя по всему, решил оставить их без отца. Далеко не факт, что Жорар проживёт даже месяц под присмотром лучших медиков королевства. Похоже, Милиан понимает, что у него нет шансов в честном поединке, а поэтому отменяет заклинание и рисует другое. Через секунду появляется его фирменный дракон, который мощной струёй пламени накрывает оппонента. Стоит пояснить, что сейчас происходит и почему лорд принял такое решение. Заклинание, которое они использовали изначально, называется Струя пламени. Оно максимально эффективно по соотношению затрат маны и огневой мощи. Другие проигрывают либо по части истощения оберега, либо по мана затратам. Ещё мощность этого заклинания напрямую зависит от количества маны алхимика и чаще всего побеждает именно тот, у кого оно больше. Техника, скорость это тоже имеет значение, но когда оба участника используют обереги, на первый план выходит именно запас маны. Так на что же надеется Милиан, используя своего дракона? Скорее всего, хочет создать непроницаемую огненную стену и перейти в ближний бой. Как мне странно, но бой на кулаках никто не отменял. Я даже знаю случаи, когда подобные дуэли заканчивались после применения удушающего приёма. Почему же такую тактику они используют повсеместно? Резонный вопрос. Ведь ты можешь накачаться, обучиться боевым искусствам, надеть обереги и раздать пощём не подготовленному оппоненту. Но тут опять дело в консерватизме. Ведь тяжёлая физическая работа у благородных считается маветоном. Благодаря радословной они все обладают маной. А поэтому они придумывали негласных правил, по одному из которых сражаться нужно только при помощи алхимии. Что будет, если Милиан перейдёт в рукопашную? Он потеряет репутацию и уважение. В глазах других лорд будет выглядеть читером, кое хари стракраты не жалуют. Вполне нормальным явлением будет изоляция и своего рода санкции. Никто не придёт на его приёмы, да и совместные дела постараются свести к минимуму. Поэтому у него остаётся всего одна возможность отречься от семьи, чтобы не опозорить её честь. В таком случае к Мелисе уже не будет никаких вопросов. По сути, Миллиан таким образом сможет только сохранить свою шкуру и немного укоротить жизнь Жерара, ведь тот так и так обречен. А то, что он еще не бросился на Толстяка, говорит об одном. Лорд размышляет, стоит ли оно того. Далеко не факт, что он одолеет Жерара в ближнем бою. Все-таки лишние полцентнера — это не шутки. Да и Толстяк может банально продолжить поливать Миллиана огнем, истощая его оберег. В общем, ситуация сложная, особенно для балгородного до мозга костей Мейерса. Даже интересно, что же он выберет: честь или жизнь? Чего ты медлишь? кричит Диана. Похоже, она тоже всё понимает. Сделай это. Мама, что происходит? вопрошает Марк. Милиан продолжает орать без пяти минут вдова. Хватит стоять, ты нужен мне живым. Мама. Марк вообще не одупляет, что происходит. Папа, шепчет Милиса. По её щеке течёт одинокая слеза. Прости меня, папа. Милиан надрывает горло Диана. Его дракон выдыхается. У лорда заканчивается мана. Если прямо сейчас он не побежит в сторону оппонента, то уже не сможет использовать эффект неожиданности и потеряет драгоценное время, кое-его у него осталось совсем немного. Милиан опускает руку и поворачивается к своим родным. У него написано на лице, что он просит прощения. Оно полнится отчаянием с нотками облегчения. Струя пламени медленно приближается к его мокрой от пота рубашке. Оберег вот-вот перестанет работать. Диана кричит и собирается нарисовать круг, но алхимики Дункана реагируют и сковывают ее при помощи камня, лежащего под ногами. Марк с искренним недоумением на лице смотрит на отца, периодически бросая взгляд на Жерара. А Мелисса уже опустила голову и вовсю рыдает, ведь она понимает, к чему все идет. Миллиан успевает улыбнуться, прежде чем кубометры огня откидывают его на добрую дюжину метров. Даже кратковременного воздействия пламени оказывается достаточно, чтобы тело лорда превратилось в обугленную мумию с малым количеством человеческих признаков. От Миллиана остается скелет с прилипшей к нему сажей, который медленно догорает. «Дуэль окончена, лорд Миллиан погиб», громогласно заявляет Дункан и убирает оковы с Дианы. Маерс, грек и остальные слуги бросаются тушить Милиана, но это ему уже не поможет. Ни одна алхимия, даже тёмная, не сможет сделать из обогленной массы живого человека. Им остаётся только залить лорда водой, чтобы сохранить побольше материала для захоронения. Что ж, моя ставка сыграла. Спасибо, Жерару. Но это лишь первый этап, и прямо сейчас нужно переходить ко второму. Пока Болтаны и усатый принц празднуют победу, Адункан общается о чём-то со своими людьми. Я незаметно прямо под Балахоном рисую грёзы. Мне кровь из носу нужно поговорить с раздрающей Милисой. Я активирую заклинание и делаю так, чтобы она слышала только мой внутренний голос. Милиса, ты можешь и должна отомстить. Она дёргается от неожиданности, смотрит по сторонам, а затем её взгляд падает на меня. У тебя хватит сил справиться с этим жирным идиотом. Я достаточно хорошо тебя обучил. «Заявя о намерении провести смертельную дуэль, я помогу тебе победить. Победить честно, чтобы ни у кого не было вопросов. Ты должна отомстить». «В этот момент я позволяю ей услышать окружающих, но продолжаю поддерживать грезы». Мелисса смотрит на меня и мотает головой в разные стороны. И она бы, скорее всего, отказалась, если бы не ржущий на всю Ивановскую Жерар, который не может нарадоваться своей победе. Мелисса встает с колен и с мокрыми щеками идет к толстяку. Дункан замечает её полное ненависти лицо и спешит предотвратить преступление. Вскоре и Болтоны замечают приближающуюся девушку, которая сжимает кулаки и смотрит только на ржущего Жерара. «Я вызываю тебя на смертельную дуэль!» громко объявляет она с пяти метров. «Чего?» — хохочет Жерар. «Хочешь отправиться к своему папаше?» «Мелисса, у вас нет оснований для вызова Жерара на смертельную дуэль. Прошлый поединок таковым не является», — вклинивается Дункан. «Предложи обычную дуэль со смертельным исходом. Скажи, что ставишь всё, что у тебя есть, против имущества Болтонов». При помощи грёз говорю я. «Обычная дуэль», — тут же выдаёт Мелисса. «Тот, кто выживет, получает всё. Я заберу не только твою жизнь, но и всё, нажитое твоими предками. А твои дети будут рыться в помоях и проклинать своего отца, который проиграл первокурснице». «Да ты совсем из ума выжила?» Жерар бросает на неё брезгливый взгляд. Но раз уж это ты повинна в смерти моего сына, то я прямо вызов и отправлю тебя на тот свет. Милиса, ты что делаешь? Диана подбегает к дочери и начинает трясти её за плечи. Дуэль состоится, Жерар вправе выбрать время, говорит Дункан. Прямо сейчас, гаркает Долстяк. Вставай туда, где стоял он, и покончим с этим. Ярость на лице Милисы немного спадает, и она одаривает меня вопросительным взглядом. Я же не теряю времени и начинаю объяснять, что ей нужно будет сделать. Пока Диана хватает её за руку и пытается отговорить, Мелисса медленно идёт к круглому и плоскому камню, на котором стоял её отец и слушает меня. Я уже давно выработал конкретную стратегию, благодаря которой она сможет победить, однако шанса на успех всё равно немного ниже ста процентов, что не может не тревожить. Она встаёт на исходную позицию, и я отменяю заклинание. Диану оттаскивают от дочери люди Дункана, а сам он смотрит на Жерара и ждёт, пока тот встанет на каменный круг. Большинство слуг Мейерса до сих пор находятся возле тела Милианы, и только Грек идёт в мою сторону. Это ты её надоумил, вдруг вопрошает он. Почему ты так решил? негромко переспрашиваю я. Она сидела на коленях и рыдала, а затем поменялась в лице, попёрлась к Болтану и вызвала его на дуэль. Хочешь сказать, что всё это её собственное решение? Грек продолжает наседать. Успокойся, отрезаю я. Милиса победит. Госпожа Милиса — бурчит он. — У неё же нет оберегов. Они сгорели вместе с господином Миллианом. — Я тебе сказал, что она победит, значит, победит. — А если нет? — Тогда я лично убью и Болтонов, и Принца, и Дункана с его шейкой. Никто не узнает, что была дуэль. — шепчу я, чтобы услышал только Грег. «Справишься — Справишься? Он хмурится и шевелит губами. — Они этого не ждут, а поэтому проблем не будет. Было бы желание, я бы вас всех похоронил вместе с замком, не упуская времени потешить своё самолюбие. «Опять ты за своё!» «Сейчас всё решится!» Дункан произносит шаблонную речь и поджигает свечу. Мелисса заметно нервничает, а Жерар стоит на расслабоне. Он и не подозревает, что обереги ему не помогут. «Моя ученица уже стала убийцей тех, кто играет по правилам и рассчитывает на стихию. Наука не оставляет шансов средневековому консерватизму». Диана кричит и умоляет отменить дуэль, но люди Дункана хладнокровно удерживают её от глупостей. Грэк в непривычной для него манере закрывает рукой рот и нервно дышит. Если прошлый бой для остальных был просто напряжённым, то сейчас накал такой, что аж воздух становится тяжелее, и только болтаны особо не переживают, так как уверены в победе Жерара. Наконец свеча догорает и гаснет. Толстяк тут же принимается рисовать круг. Он делает это быстрее, более чем на секунду, что само по себе смертельно для Милисы. Но она пользуется моим лайфхаком, и в тот момент, когда появляется струя пламени, просто падает на спину и продолжает рисовать свой круг. Поток огня проходит примерно в 20 см над ней, наверняка обжигая лицо и подпаляя завившиеся в воздухе волосинки. Нам со стороны видно, что Милиса лежит на земле и заканчивает круг, а вот Жерар не видит её из-за своего же заклинания. Его глаза находятся в высшей мощной струи, а худенькая девушка расположилась ниже, да так, что огонь полностью скрывает её от взора оппонента. "Пепел!" болезненным голосом орёт она. Костюм Жерара моментально вспыхивает, уничтожая обереги. Толстяк верещит от боли и перестаёт контролировать струю пламени, которая врезается в землю, а затем сжигает его же слуг. Достаётся даже жене и усатому принцу. Полная дама лишается ноги вплоть до колена, а его высочество прощается с длинными усами, половиной лица и шевелюрой. Жерар теряет концентрацию, из-за чего заклинание отменяется. Пока он падает и катаясь, пытается сбить пламя, Мелисса встает на ноги и рисует новый круг. Мэрсы смотрят на нее и ждут. Грег вообще не дышит, а в стане Болтонов царит неразбериха. Дерек лежит на земле и орет, пока алхимик Дункана пытается его лечить. Жена Жерара верещит от боли и трогает свой обугленный отросток. «Умри, тварь!» Мелисса заканчивает сложное заклинание и целится в Жерара. «Ниоми!» Огненный шар врезается в грунт перед Жераром и взрывается. Ударная волна разносит по округе ледяной воздух, а сам пухляш перестает шевелиться и застывает в позе раком. Но Мелиссе этого мало, она использует каменную пулю и разбивает тело Жерара на крупные куски размером с дыню. Доля кончена. Жерар Болтон погиб, оглашает Дункан и присоединяется к алхимику-лечащему принца. Я победила, Милиса словно не верит своим словам. Папа, я победила. Милиса, Дианну наконец-то отпускают, и она бежит обнимать свою дочь. Я же говорил, что всё так и будет. Я подкалываю Грега и складываю руки на груди. У Жерара не было и шанса против моей ученицы. Уклонение в этом и заключалась твоя стратегия. Он с недоуменным выражением лица осматривает куски мяса, оставшиеся от Жерара. Но я так и не понял, как она его подожгла. На нём же был оберег. Пепел? Госпожа Мелиса платит мне за этот секрет. Только мы с ней знаем, как работает заклинание Пепел. А что касается уклонения, так это стандартная тактика против алхимиков, которые учатся по учебнику. Но ведь она рисовала даже не круг огня. Как такое возможно? Тайна стоит денег, я коварно улыбаюсь. Но Мелиссе я пообещал, что никому не выдам её секрет, дабы у неё было одно ультимативное заклинание, с которым она не проиграет ни одну дуэль. «Госпожа Мелисса, разве так сложно запомнить?» недовольно бурчит Грег. «Для тебя она госпожа, а для меня способная ученица. Представь, что будет, если она нарисует его вот с такой скоростью». Прикасаюсь к кругу на теле и навожу руку на труп Жерара. «Пепел!» «Мои отточенные действия занимают меньше полсекунды». В станке жар я вспыхивают и пеплом разлетаются по округе. Забавно, что когда человек умер, его плоть считается обычным веществом, и её можно поджигать. Что вы творите? орёт кто-то из Болтанов. Виноват? наигранно пожимаю плечами. На самом деле я хочу лишь продемонстрировать, что Милиса не сама выучила это заклинание. В общем, мне надо покрасоваться перед Дунканом, чтобы он окончательно убедился в моей полезности. Да кто ты мать твою такой? Грег смотрит на меня как на пришельца, любопытный алхимик, который презирает запреты, нормы и устои этого мира. Алхимия это наука, а любая наука это исследование, опыты, гипотезы, выводы и много чего ещё. Я не стою на месте, я развиваюсь и становлюсь сильнее, говорю громко, чтобы другие, а особенно Дункан, меня услышали. "Спасибо тебе, Рей", говорит Милиса и вместе с матерью возвращается к станкам своего отца. "Всегда пожалуйста". Киваюсь с сочувствием на лице. Господин Дункан, как я понимаю, Болтоны более не имеют никакого имущества и лишены благословения. «Все верно», — говорит он, — и продолжает лечить стонущего от боли принца, который стал похож на одного злодея из фильма «Бэтмен». Тогда я бы настоятельно рекомендовал вам осмотреть их бывшее имение и другие объекты. Наверняка именно там вы и найдете алхимика Эдварда, который готовит соль. «Мои люди уже нашли его», — неожиданно заявляется Дункан. «Что?» Что ж, что удивляется, Дерик. Да ваше высочество он найден и допрошен. А также я получил достоверные сведения о вашем сговоре с ныне покойным Жераром Болтоном. Да как ты смеешь, молокосос! орёт подпалённый принц. Эта информация будет доведена до его величества уже сегодня. Рекомендую вам как можно скорее покинуть Рейвенхолл и прибыть во дворец. Холодным как лёд голосом настаивает Дункан. Грег, я бы на твоём месте занялся отжимом имущества Болтонов. Выстав хотя бы своих людей во всех точках, предлагаю я, а то сейчас разнесут всё, как цыгане съёмную квартиру. Как кто? переспрашивает он. Да неважно. Иногда словечки из прошлого мера прорываются в этот. Я бы на твоём месте отдал приказ прямо сейчас, пока болтаны отходят от последствий. Меня ещё никто не назначил на должность руководителя тайной канцелярии, заявляет Грэг. Это будет самоуправство. Ты не видишь, что Милиса «Госпожа Мелисса, то есть...» — вынужденно поправляюсь я. «Она не в состоянии отдавать приказы и руководить своими слугами. Прояви инициативу, и я замолвлю за тебя словечко». «С чего вдруг такая щедрость? Да и какая тебе выгода?» В его голосе слышится явное подозрение. «Не первый день меня знаешь». Мою ухмылку видит только он. «Помнишь, я кое-что просил у покойного лорда Миллиана?» «Благословение? Все ради него?» «Это лишь небольшой шаг на пути к величию». С присущей мне самовлюбленностью выдаю я. Как я погляжу, ты ни перед чем не остановишься. Мне нравится играть в эту игру. Мы здесь закончили, командует Дункан. Выдвигаемся в столицу. Прошу меня простить, господин Дункан. Иду в его сторону. А что с тем алхимиком? Вы же понимаете, что он нужен этому городу? Он нужен не только Ревенхоллу. В столице эта зараза поразила уже более пяти тысяч человек. Его величество сам примет решение, что делать с заключенным. «А с нами что будет? Обвинения будут сняты?» Показываю на себя Грага и Мелиссу. Леди Мелисса более ни в чём не обвиняется. Потерпевшая сторона выбрала суд поединком и победила. «Убийство Жоржониуса Болтона отомщено», — говорит Дункан. «Расследование незаконного оборота наркотиков ещё продолжается. Вам двоим запрещено покидать Рейвенхол до особого указания». «Простите, но мне необходимо будет попасть на турнир, так как я являюсь тренером нашей команды». Пусть директор вашей академии отправит в оргкомитет официальное письмо, в котором изложит ситуацию. Если мы его получим, то тебе будет разрешено посетить столицу. Внутри Дункана живёт целая стая бюрократов. Хорошо. Я киваю и возвращаюсь к Грегу. Значит, мы всё ещё подозреваемые? Озвучивает очевидную истину он. Мы же не виноваты. Думаю, король нас поймёт. Наблюдаю, как Дункан и его люди уходят куда-то в сторону леса. Сделай, что я попросил. Леди Мелисса будет рада, когда придёт в себя. «А ты куда собрался?» «Поссать схожу». Незаметно рисую грёзы. «Я скоро вернусь». Использую своё читерное заклинание на группу Дункана и иду за ними. Под действием иллюзий они меня не увидят и не услышат, а я, возможно, смогу узнать в секретах быстрого перемещения. Идут они долго и не сворачивают. Я начинаю переживать, что в один момент у меня может закончиться мана, и если оно случится... то придётся спрятаться за деревом и переключиться на более заметную слежку. В первую очередь я хочу узнать кошачий секрет, затем судьбу Эдварда, и только потом понять, как они доберутся до столиц. Насчёт последней тайны у меня есть догадки. Ведь заговорка заключается в поддержании заклинания одним человеком. Чем дольше ты костуешь, тем быстрее уходит мана. А если алхимиков будет хотя бы два, то можно переключаться между друг другом и толкать условный стул. Их же вообще шестеро. Так что всё плюс-минус ясно. Мы углубляемся в лес примерно на полтора километра. Они идут в сторону каменной плиты размером где-то 5 на 5 метров. Останавливаются и кого-то ждут. Мана у меня уже заканчивается, а эти шестера даже и не думают хоть о чём-то поговорить. Роботы хреновы. Вот смотрю я на них и понимаю, что работать в бюро на постоянной основе я не смогу, ибо люто ненавижу ходить по линеечке. А эти ребята пострашнее любой армии. Дисциплина такая, что аж скулы сводят. Чтобы сэкономить, я прячусь за двухметровую сосну и отменяю грёзы. Ману нужно оставить на случай вынужденного бегства, а их тайны я смогу и из-за дерева узнать. Примерно минут через 20 я слышу шаги. Выглядываю буквально на четверть секунды и замечаю невысокую рыжеволосую девушку в обтягивающем костюме. Она будто из спортзала сбежала. Фигурка моё почтение. И только одна деталь поражает меня до глубины души. На её запястье красуется браслет с кулоном с тем самым колоном, который был у кошки. И как мать вашу это понимать? Трансформация? Я почему-то пинал на переселение сознания, но полная трансформация это же невозможно. Но всё сходится. Девошка рыжая, кошка тоже, кулон, странный костюм. Похоже, я ещё очень многого не знаю об этом мире. Где он? Всегда спокойный Дункан явно недоволен. Простите, командир, но он покончил с собой с прыгнов со скалы. Докладывает девушка, которую, скорее всего, зовут Элли. Узнаю старину Эдварда. Похоже, он всё-таки отмучился. Какой бы первоклассной шпионкой ни была эта рыжеволосая спортсменка, полурослика не так-то просто поймать, когда он прыгает с обрыва. И ведь теперь всё королевство осталось без соли. Тебе удалось допросить его? спрашивает Дункан. Нет, командир, не удалось. А вот это странно. Получается, Дункан взял принца на понт. Возможно, Элли доложила ему, что нашла Эдварда и вот-вот возьмёт его, но гном оказался проворнее. В принципе, мне это даже на руку. Так, надо подумать. Судя по звукам, Дункан ходит туда-сюда. В первую очередь нас интересует наркотик, без которого люди в столице сойдут с ума, а поставок теперь не будет. Значит, мы должны конфисковать то, что хранилось у себя на рудниках Милиан Мейрс. Выдвинемся туда, конфискуем соль и вместе с ней вернёмся в столицу. У меня есть предложение получше. Громко говорю я и выхожу из-за дерева. «Ты?» Дункан крайне недоволен моим появлением. «Давайте поможем друг другу». Медленно шагаю в их сторону, держа руку рядом с кругом резака. «Я знаю и рецепт, и круг. Нужен только опытный полурослик». «Ты знаешь рецепт?» Дункан хмурится и смотрит на меня из-под лобби. «Это же я выкрал Эдварда. И, кстати, он у меня тоже прыгнул с обрыва, но я оказался быстрее». Вбегаю по ступеням на высоту третьего этажа и использую слайд. Скатываюсь по спирали вокруг них. Как-то так. «Если это правда, то мы доставим тебя в столицу и выпотаем правду», — угрожает Дункан. «Раз уж вы настроены враждебно, то спешу предупредить, что если кто-то из вас сделает резкое движение рукой, то я убью вас всех. Ирония в том, что никто не узнает». Смеюсь в стиле Джокера. «Слишком самоуверенно». «Отнюдь. Вы забываете, что мне не нужно рисовать круги, а поэтому вы априори проиграли. Ещё и стоите так кучно». Аппетитные булочки. Наступает неловкое молчание. Алхимики в этот момент переглядываются. Ну что, будем договариваться или поубиваем друг друга? Выбор за вами, меня устроит любой исход.